Глава третья. Уговор. Благополучно миновав всю выходившую на море террасу, нехошта со своей драгоценной ношей очутилась на узкой боковой улице, пролегавшей вдоль старой городской стены, местами разрушенной и обвалившейся. И здесь на минуту остановилась, чтобы перевести дух и обдумать, что делать и куда бежать. Пронести на руках свою госпожу через весь город до ближайшей окраины, даже если бы у нее на то хватило сил, было невозможно. Обе они около двух месяцев содержались в местной тюрьме, и как было принято в Кесарии, все городское население, когда не предвиделось лучших развлечений, посещало тюрьму и позволяло себе забавы ради издеваться над заключенными, рассматривая их сквозь решетку тюремных ворот или же свободно расхаживая между ними с разрешения тюремных стражей за небольшое денежное вознаграждение. Таким образом, жители Кесарии прекрасно знали в лицо всех заключенных и мудрено было, чтобы рослая, темнокожая Нехуште и ее госпожа остались неузнанными теперь, когда толпа искала христиан по всему городу. Ни близких, ни друзей у них здесь найтись не могло, так как незадолго перед тем все христиане были изгнаны из города. Им оставалось только укрыться где-нибудь в надежном месте хоть на некоторое время. Нехушта огляделась вокруг. В нескольких шагах от нее находились древние ворота городской стены. Под этими воротами часто ночевали бездомные бродяги. Днем же обычно здесь было пусто. Туда и направилась Нехушта, надеясь хоть ненадолго спрятаться в полумраке широкого свода. На их счастье они не встретили никого, Но тлевшие угли потухшего костра и разбитая амфора с водой свидетельствовали о том, что здесь еще совсем недавно были люди. «К ночи они, конечно, вернутся», — размышляла верная служанка, опустив на землю свою бесчувственную ношу. Вдруг ее наблюдательный глаз заметил узкую каменную лестницу в стене. Ни минуты не задумываясь, взбежала она по ней и очутилась перед тяжелой дубовой дверью с железными оковами. Постояв секунду в нерешительности, арабка уже хотела вернуться назад, но вдруг глаза ее сверкнули, и она с диким отчаянием изо всех сил толкнула дверь. К ее удивлению, дверь подалась, а затем и вовсе распахнулась настежь. За дверью оказалось большое просторное помещение, заваленное мешками зерна, его освещали круглые бойницы, проделанные в толще стены и служившие некогда для военных целей. Как птица слетела арабка вниз и, подхватив на руки Рахиль, внесла ее по лестнице. Здесь она бережно опустила свою госпожу на сложенные у стены овечьи бурдюки, Затем, спохватившись, еще раз сбежала вниз и принесла оттуда разбитую амфору, до половины еще наполненную свежей чистой водой. Благодаря воде молодая женщина скоро пришла в чувство. Только было она принялась расспрашивать свою верную служанку, как чуткий слух арабки уловил какие-то звуки внизу под сводом ворот. Тщательно заперев дверь, она приложила ухо к замочной скважине и стала прислушиваться. Там внизу разговаривали трое солдат. «Ведь старик уверял, что видел, как Левика со своей госпожой свернули на эту улицу. Другой темнокожей не было среди христиан. Она же, кажется, и пырнула ножом руфа», — сказал один голос. «Э, кто их разберет? Во всяком случае, здесь ни души. Чего нам тут еще толкаться?» — пробурчал другой. Ребята, я нашел лестницу. Не мешало бы посмотреть. Полно, тут зерновой амбар Амрама финикийца. А он не такой человек, чтобы оставлять ключ в дверях. Впрочем, если охота, пойди посмотри. И не хуже, что услышала тяжелые шаги. Ближе, ближе. Солдат подошел и попробовал толкнуть дверь. Заперта крепко, крикнул он вниз и стал спускаться. А надо бы взять у Амрама ключи, да проверить на всякий случай. «Ну и беги за ключом, если тебе охота. Феникейдж живет на том конце города, а сегодня его и с собаками не сыскать». «Хвала Богу, ушли!» — произнесла наконец нехужто, отходя от двери. «Но они, быть может, опять вернутся?» — промолвила Рахиль. «Не думаю, а вот хозяин этого помещения, вероятно, придет сюда наведаться. Нынче на его товар большой спрос». Не успела она договорить, как ключ заскрипел в замке, и прежде чем не хуждо успела отскочить, дверь отворилась, и вошел Амрам. Обе женщины застыли на месте, не выдавая ни единым звуком своего присутствия. Амрам был средних лет финикийцем с худощавым лицом и пронзительным взглядом, одетым в скромную одежду темного цвета, но и с дорогой ткани, по-видимому, безоружным. Этот известный всему городу уважаемый и богатый человек успешно занимался торговлей, как большинство финикийцев того времени. Зернохранилище, где он теперь находился, было лишь одним, и не самым значительным, из складов его громадных зерновых запасов. Заперев дверь на ключ, Амрам сделал шаг к столу, где хранились его таблицы и записи отпуска и приема зерна. И вдруг очутился лицом к лицу с нехуштой, которая тотчас же проскользнула к двери и выдернула ключ из замка. «Во имя Молоха скажи, кто ты?» — спросил купец, невольно отступив назад. При этом он заметил полулежавшую стены на куче порожних бурдюков Рахиль. «А ты?» Добавил он. «Вы духи? Привидения? Или воры? Госпожи, ищущие пристанища и приюта в этом запруженном людьми городе? Или, быть может, те две христианки, которых повсюду ищут солдаты?» «Да, те самые христианки», — сказала Рахиль. «Мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь, где нас чуть было не нашли легионеры». «Вот что получается, когда человек не запирает дверей», — произнес Амрам. «Но это произошло не по моей вине, а по вине одного из моих подчиненных, с которым я серьезно поговорю по этому поводу и поговорю сейчас же!» И он направился к двери. «Ты не уйдешь отсюда!» — решительным тоном произнесла Нихушта, загораживая ему дорогу и выставляя напоказ свой нож. Купец испуганно попятился. «Чего ты требуешь от меня?» «Я требую, чтобы ты дал нам возможность покинуть Кесарию с полной для нас безопасностью, а иначе мы умрем здесь все трое. Прежде чем кто-нибудь дотронется до моей госпожи или до меня, этот нож пронзит твое сердце. Некогда твои братья продали меня, княжескую дочь, в рабство, и я буду рада случаю отомстить за это тебе. Понимаешь?» «Понимаю. Только напрасно ты так гневаешься. Поговорим лучше, как говорят между собой деловые люди». «Вы хотите покинуть Хисарию, а я хочу, чтобы вы покинули мое зернохранилище. Тогда и же мне выйти отсюда и устроить все по нашему обоюдному желанию». «Ты выйдешь отсюда не иначе, как в сопровождении нас обеих», — сказала Нихушта. «Но советую тебе не трать слов по-пустому. Госпожа моя — единственная дочь Бенони, богатейшего купца в Тире. Ты, наверное, слышал о нем?» Ручаюсь тебе, что он щедро заплатит тому, кто спасет его дочь от смертельной опасности. Может быть, но я не вполне в этом уверен. Бенони — человек, полный предрассудков, притом ревностный и иудей, не христиан. Это я знаю. Пусть так, но ты, купец, и знаешь, что даже сомнительный барыш лучше, чем нож в горле. Не спорю, но никаких барышей мне с этого дела не надо. Таким товаром, он указал на нее и на Рахили. «Я не торгую. Поверь мне, женщина, я всей душой готов исполнить ваше желание. Я не питаю к христианам ненависти. Те из них, с кем мне случалось иметь дело, были люди хорошие и честные». «Однако не трать лишних слов», — сурово повторила арабка. «Время дорого». «Что же мне делать? Разве только вот что...» «Сегодня под вечер одно из моих судов отправляется в Тир, и если вы хотите, я буду рад предложить вам место на нем». «Согласны?» «Конечно, но при условии, что ты будешь сопровождать нас». «Я не имел намерения плыть сейчас в Тир, но ты можешь изменить свое намерение», — сказала Нихушта. «Слушай, вот мое последнее слово. Мы требуем у тебя, чтобы ты спас двух ни в чем не повинных женщин, дав им возможность бежать из этого проклятого города. Скажи, согласен ты это сделать? Если да, то пусть так. Если же нет, я воткну тебя этот нож в горло и зарою тебя в твоем же зерне». «Согласен». Когда стемнеет, я отведу вас на мое судно. Оно отправляется через два часа после захода солнца с вечерним ветром. Я буду сопровождать вас и в тире. Сдам твою госпожу на руки ее отцу. А теперь? Здесь жарко и душно. Крыша же окружена высоким парапетом, который не позволяет видеть тех, кто сидит или стоит на ней. Пойдем, там нам будет лучше». «Только иди первым. Если ты вздумаешь крикнуть, то знай, что нож у меня всегда наготове». «О, в этом я вполне уверен. К тому же, раз я дал слово, то не возьму его назад». что будет, но я останусь верен своему слову». Наверху было действительно приятно сидеть под небольшим навесом, служившим некогда для защиты часовых от зноя или непогоды. Здесь было так хорошо, дышалось так свободно, что Рахиль, измученная всеми событиями дня, вскоре заснула под навесом. Нехушта же, которая не соглашалась отдохнуть, стала вместе с Амрамом следить за тем, что делалось в городе, лежавшем у ног, словно пестрый движущийся ковер. Тысячи людей с женами и детьми сидели на площадях и на улицах прямо на земле и посыпали себе головы придорожной пылью, В один голос, восылая к небу усердную мольбу, доходившую до слуха нехушты и Амрама, как рокот волн во время прибоя. «Они молят, чтобы царь остался жив», — сказал Амрам. «А я хочу, чтобы он умер», — воскликнула Ливийка. Финикидс только пожал плечами. Ему было все равно, лишь бы дела торговли от этого не пострадали. Вдруг толпа разразилась громкими жалобными воплями. «Царь умер или кончается», — сказал финикиец, «Так как сын его еще младенец, то вместо него поставят над нами правителем какого-нибудь римского прокуратора с бездонными карманами. И я думаю, что ваш старик-епископ был прав, когда говорил, что всем нам грозят беды и несчастья». «А что стало с ним и остальными?» — спросила Нихушта. «Одни были затоптаны народом, других иудеи побили камнями». «А некоторые, без сомнения, успели спастись, и, подобно вам, скрываются теперь где-нибудь». Нехушта внимательно посмотрела на свою госпожу, которая спала крепким сном, опустив голову на тонкие и бледные руки. «Мир безжалостен и жесток к христианам», — проговорила она. «Он жесток ко всем, сестрица», — отозвался Амрам. «Если бы я рассказал тебе мою повесть, то даже ты согласилась бы со мной». И он тяжело вздохнул. Вы, христиане, имеете хоть то утешение, что для вас смерть — это только переход из мрака жизни к светлому бытию. Я готов поверить, что вы правы. Госпожа твоя кажется мне болезненной и слабой. Она больна? Она всегда была слаба здоровьем, а тяжкое горе и страдание сделали свое дело. Мужа ее убили полгода назад в Берете, а теперь ей пришло время разрешиться от бремени». «Я слышал, что кровь ее мужа лежит на старом Беноне. Он предал его. Кто может быть так жесток, как иудей? Даже мы, финикийцы, о которых говорят так много дурного, не способны на это. У меня тоже дочь. Но зачем вспоминать?» – прервал он себя. «Так вот, видишь ли, я рискую многим, но все, что будет в моих силах, сделаю для твоей госпожи и для тебя, сестрица. Не сомневайся во мне, я не выдам, не обману. Слушай». «Мое судно небольшое, беспалубное, а сегодня ночью отсюда в Александрию уходит большая галера, которая зайдет в Тир и Иопию. На этой галере я устрою вам проезд, выдав твою госпожу за мою родственницу, а тебя за ее служанку. Советую вам отправляться прямо в Египет, где много христиан и есть христианские общины, которые примут вас на время под свою защиту». Оттуда твоя госпожа напишет отцу, и если он пожелает принять ее в свой дом, то она сможет вернуться. В противном же случае она будет в безопасности в Александрии, где иудеев не любят и куда власть Агриппы не распространяется». «Совет твой кажется хорошим», — сказала Нихушта. -то. «Только бы моя госпожа согласилась. Она должна согласиться, у нее нет другого выхода». «Ну, а теперь отпусти меня, до наступления ночи я вернусь за вами с запасом пищи и одежды и провожу вас на галеру». «Да не сомневайся за да, сестреца, неужели ты не можешь поверить мне?» «Нет, я верю, потому что вынуждена тебе верить. Но ты пойми, в каком мы положении, и как странно найти истинного друга в человеке, которому я еще так недавно угрожала ножом. Забудем это, и пусть дальнейшее покажет, можно ли мне доверять. Спустись со мной вниз и за дверь». «Когда я вернусь, ты увидишь меня перед воротами на открытом месте. Я буду с рабом и сделаю вид, будто у меня развязался мешок, а я стараюсь его завязать. Тогда ты сойди вниз и отопри». После ухода Амрама нех села подле своей госпожи и с тревогой ожидала возвращения финикийца. «Если Амрам предаст, — думала она, — у меня есть нож, и я, прежде чем нас успею схватить, закалю госпожу и себя». Пока же ей оставалось только молиться, и она молилась страстно и бурно, молилась не за себя, а за свою госпожу и ее ребенка, который, по словам пророчицы Анны, должен был родиться и жить. Но при мысли, что ее госпожа должна будет умереть, Нихушта закрыла лицо руками и горько заплакала, глотая слезы.